Большинство религиозных метаний пришлось на пору до моего рождения. Мама чуть было уже не стала прихожанкой римской католической церкви, но потом ее потянуло к унитаризму. Именно поэтому мой брат оказался некрещеным. Затем в ней пустила ростки теософия, но тут ее постигло разочарование в проповедях, которые читала миссис Бисент. После короткого периода горячей приверженности зороастризму она, наконец, к вящему облегчению отца, обрела покой в лоне англиканской церкви. Возле ее кровати висело изображение святого Франциска, а подражание Иисусу Христу стало ее настольной книгой, которую она читала денно и ночно. Я не расстаюсь с этой книгой по сей день. Папа простодушно исповедовал «Ортодоксальное христианство». Каждый вечер он молился, а по воскресеньям ходил в церковь. Религия была частью его повседневной жизни, не вызывающей сердечных смут. Но если мама нуждалась в каких-то приправах к религии, что ж, он не возражал. Как я уже сказала, это был добрый человек. Думаю, папа испытал большое облегчение, когда к моменту моего рождения мама возвратилась в англиканской церкви, и это позволило крестить меня в церковном приходе. Меня назвали Мэри в честь папиной бабушки, Кларисса по матери и Агата. Это имя подсказала маме по дороге в церковь ее подруга, сказав, что оно очень красивая. Своими религиозными воззрениями я обязана няне, которая была библейской христианкой. Она не ходила в церковь, но читала Библию дома. Соблюдать субботу она считала священным долгом и всякая суетность, по ее мнению, была смертным грехом в глазах всемогущего. Я с несносной самоуверенностью причисляла себя к спасенным душам. По воскресеньям я ни во что не играла, не пела, не садилась за рояль и страшно тревожилась за вечное спасение отца, потому что он воскресными вечерами наслаждался кракетом и позволял себе подшучивать над кюре, а однажды даже над епископом. Неожиданно мама, охваченная страстным энтузиазмом по-новому направить образование девочек, склонилась к совершенно новой точке зрения. Ребенку нельзя позволять читать до восьми лет. Это полезнее для глаз, да и для головы. Однако на этот раз у мамы ничего не получилось. Если сказка, прочитанная вслух, мне нравилась, я обычно просила потом книжку и изучала страницы, которые, сама не знаю как, постепенно становились понятными. Во время прогулок с няней я спрашивала ее, какие слова написаны на вывесках над лавками, на афишных счетах. И в результате однажды я обнаружила, что совершенно свободно читаю «Ангела любви». Очень гордая, я стала читать эту книгу вслух няни. «Боюсь, мэм», — извиняющимся тоном сказала няня маме на следующий день, мисс Агата научилась читать. Мама очень расстроилась, но делать было нечего. Мне не исполнилось и пяти лет, когда передо мной открылся «Мир книг». С тех пор я просила к Рождеству или на день рождения дарить мне книги. Отец сказал, что если уж я умею читать, хорошо бы научиться и писать. Это оказалось далеко не так приятно. Измятые тетради, заполненные крючками и палочками, все еще хранятся в глубине шкафов. «Би» трудно отличить от а. Я не различала эти буквы, потому что привыкла читать слова, а не составляющие их знаки. Потом папа заявил, что я могу заодно начать заниматься и арифметикой. Каждое утро после первого завтрака я садилась к окну в столовой и от души наслаждалась цифрами, в отличие от упрямых фигурок, составлявших алфавит. Отец гордился моими успехами. В качестве поощрения я получила маленькую коричневую книжку «Задачи». Я любила задачи. Хотя за интригой маскировались подсчеты, но в ней самой для меня заключалась некая прелесть — У Джона было пять яблок, а у Джорджа шесть. Если Джон возьмет у Джорджа два яблока, сколько яблок останется у Джорджа к концу дня?» И так далее. Размышляя над этой проблемой сейчас, я чувствую настоятельную потребность ответить. Это зависит от того, насколько Джордж любит яблоки. Но тогда я писала в ответе четыре и испытывала удовлетворение, от разрешения столь запутанной ситуации и от себя добавляла а у джона будет семь